Глава 29. Принцессы улыбались, слушая историю. Они представляли теплый вечер в весеннем саду, наполненный материнской любовью и заботой старшего брата. Что-то похожее могла вспомнить каждая из них. И только Злата чувствовала, что под беспечностью и легкостью истории скрывалось что-то тревожное, мрачное, неописуемо жуткое. Словно под тонкой корочкой льда, припорошенного первым снегом, «Таится черный омут. Провалишься в такой. И не выплыть». Не помня себя, она, сбиваясь, пересказала какой-то пустяковый забавный случай из детства. Принцессы, убедившись, что рассказывать истории вовсе не так сложно, как казалось, одна за другой включались в разговор. В конце концов они развеселились, то и дело вспоминая все новые смешные приключения. Принц присоединился к игре и поведал о том, что, будучи ребенком всерьёз собирался выстроить самую высокую башню, чтобы добраться до неба и сразить каждого черного жука, проплывающего мимо. Он даже принялся складывать ее из камней во дворе замка. «Зачем?» – рассмеялась Терри. «Они же безобидные!» «Да, действительно». Никто не заметил, как улыбка завяла на лице принца, а глаза потемнели еще больше. Но это не ускользнуло от внимания Ивы и Ксандера, Предлагаю отдохнуть перед обедом, а потом я объявлю о своем решении». Лоуренс завершил испытание так внезапно, что девушки растерянно переглянулись. «Мы чем-то обидели его?» Но принц, конечно, не собирался давать объяснений своим поступкам. Распорядитель проводил невест каждую в свою спальню, но Ива совсем не удивилась, когда Ксандер, уже спустя несколько секунд объявился на пороге ее комнаты. «О чем была твоя история на самом деле?» Тут же спросила она. Неважно. Расскажи. Поняв, что он колеблется, осторожно подсказала. А Роби, да? Ксандер сел на край постели, точно сломался пополам или получил удар в живот. Бесстрастно и ровно, не меняя выражения лица, он рассказал истинную историю, завершив ее на предстоящем испытании Роба. Ива, какое-то время молчала не зная, что можно сказать. Сердце разрывалось от жалости к мальчикам и их матери. «Что произошло дальше?» Тихо спросила она, чувствуя, что самое главное начинается потом. «Дальше?» Ксандер горько и зло усмехнулся. «Дальше счастливая история заканчивается». Ива не стала допытываться, отступила. «У каждого есть воспоминания слишком темные чтобы можно было говорить о них при свете дня. Похоже, воспоминания Ксандора было как раз из таких. «Ксан, ты заметил, как принц свернул испытание, когда речь зашла о жуках?» Перевела она разговор. «Заметил», — ответил он односложно, но развивать эту тему не стал. В тот день Лоуренс отправил домой Аурелию. Испытания продолжились. Следующие три дня превратились, по мнению Ивы, в большой смотр талантов. Она снова почувствовала себя гостьей на празднике и, признаться, даже немного расслабилась, ощутив себя в привычной обстановке. В первый день показывали свое мастерство невесты, приготовившие в качестве подарка принцу танец. Терри, Дениза, Мори и Ива. Домой уехала Мори. На следующий соревновались те, кто пел. Аласта, Клементина, Ниса и снова Ива. В тот день отбор не прошла Ниса. Ива решила, что играть на арфе не станет, чтобы не соперничать с Ксандером. Невест становилась все меньше, а новой информации не появлялось. Но Ива даже рада была отсрочке: срочки. Тензи до сих пор не вышла на связь. Ива заранее приготовила листы бумаги, спрятала их в спальне, чтобы всегда находились под рукой. Но сестра молчала. Или в Курже прошло слишком мало времени, или… Но об этом Ива запрещала себе думать. «Ты бы потренировался?» — попросила она Ксандра вечером перед выступлением. «Хочешь, помогу?» Ксандер должен был играть на лютне. Елена на флейте. Претенденток было всего две. Ива волновалась, что из двух кандидатур принц выберет скорее женственную милую Елену, даже если она совсем не умеет играть. Но Александр, похоже, вовсе не переживал и не собирался посвящать вечер перебиранию струн. «Что-нибудь сыграю». Пробормотал он беспечно, развалившись на кровати Ивы, как у себя дома. Он приходил каждый вечер и оставался на ночь, будто так оно и должно быть. Они засыпали, обнявшись, но никогда не говорили друг с другом на эту тему. Молчаливо заключив договор о том, что если бороться с влечением бесполезно, то надо хотя бы взять его под контроль. Ива никогда бы не сказала Александру о том, что засыпать на его плече тепло и уютно. Александр Кто знает, о чем думал он? Но иногда, проснувшись ночью, Ива чувствовала, как он осторожно гладит ее по волосам. Может быть, во сне он выгонит тебя. На этот раз Ива решила не сдаваться. Невест все меньше, нас осталось всего семь. Вот если выгонит, тогда и придет время действовать решительно. Однако что-то мне подсказывает, что принц давно догадался о том, кто я, но ситуация его забавляет. Он оставит меня до последнего дня. Вот увидишь. Ох, Ксан. И все же, для моего спокойствия, сыграй хотя бы один раз. Ксандр вздохнул. Но Ива чувствовала, что он вот-вот сдастся. Взял лютню. Инструменты выдали невестам заранее. Тронул струны. Ива видела, что хоть руки его отвыкли от игры и пальцы потеряли ловкость, но навык, освоенный когда-то, Никуда не делся. Ксандер, наклонив голову, прислушивался к мелодии, играя то быстрее, то медленнее, и в конце концов она выровнялась, обрела гармонию. И тогда Ива узнала. Эту мелодию она и сама наигрывала, аккомпанируя танцу Азалии. А в первый раз, в мире, где Вазир едва ее не убил, Ксандер тоже играл песню «Алых жриц». «Ксандр?» — тихо спросила она. «Откуда?» Он вскинул взгляд. «Ты не помнишь? Я говорил, что любил одну из вас. И научился играть, чтобы порадовать. Давно это было». Ива действительно почти забыла о словах Ксандера. «Неужели это правда? Он любил Алую Жрицу, а она попыталась его убить? Это звучало странно, невероятно, но Ксандеру не было смысла лгать». Ксандер оказался прав. Лоуренс оставил долговязую несуразную невесту с громким голосом, а нежную Елену отправил домой. Теперь их было всего шесть. Прошла почти неделя отбора, девушки передружились, и хотя время от времени вспоминали о том, что они соперницы, все же большую часть дня старались проводить вместе. «У меня никогда прежде не было подруг», сказала за ужином шестого дня Терри. «Ни подруг, ни сестер. А с вами, девочки, я чувствую себя так, словно у меня появились сестры. Ива улыбнулась. Она прекрасно понимала, о чем говорит Терри. А давайте потом, когда отбор закончится, продолжим дружить. Ну, пусть одна из нас станет королевой, подумаешь. Как раз хорошо. Она будет собирать нас во дворце. Ведь так, Злата? Неожиданные слова сорвались с языка Терри, и она, покраснев, опустила голову я ведь еще не королева изумилась его злата и до конца отбора еще далеко остальные невесты переглянулись то ли с возмущением то ли с удивлением может объяснишь потребовала крементина терри закусила губу но после решительно тряхнула кудряшками вы не замечали как его высочество смотрит на злату словно съесть ее готов но это всего лишь предчувствие Ксандер сжал подлокотники кресла, и они жалобно скрипнули. Резко поднялся на ноги и принялся мерить шагами столовую. Челюсти сжал так, что на скулах залели пятна. «Устина?» — позвала его Ива. Посмотрела в глаза. «Мы этого и хотели, ведь так?» «Устина, не переживай!» А ласта с негодованием уставилась на Терри. «Не слушай ты ее. У нас у всех есть шанс. Ксандр встал позади Ивы, положил руки ей на плечи, тихонько сжал. «Ой, золотка моё, да я не обижаюсь, не думай. Дай обниму тебя». Обнял. Шею Ивы защекотало теплое дыхание. «Пусть попробует съесть», тихо сказал он. «Подавится». И тут на тыльную сторону ладони Ивы упала капля крови. Тензи, надо торопиться. Не говоря ни слова, Ива выскользнула из объятий и побежала в спальню. Вытащила листы и разложила на столе. Я здесь, Тензи. Мы здесь, Ива. Я и младшие девочки. Нам понадобится вся наша сила. Нужно вернуть тебе кинжал.